Глава 17. Когда мы жили в Агае, вдоль посыпанной гравием подъездной дорожки, что вела к нашему дому, протекал лесной ручей. Зимой мы с сестрой катались там по льду. Коньков у нас не было, но ботинки легко скользили по замерзшей белой поверхности. Весной ручей становился питомником для головастиков. Там сновали гребляки, а стрекозы слетались на водопой. Летом вода была для нас всем. Мы ходили по колено в воде, после дождя даже выше. Мы вытаскивали камни со дна, и грязная вода кружилась вокруг наших щиколоток маленькими, но бурными потоками. Перекладывая камни с места на место, мы запруживали отдельные участки ручья, а затем несколько дней наблюдали, как прибывает вода. Ручей набухал, как рука после укуса насекомого, а потом мы разрушали плотину, позволяя воде течь свободно. Мы находили водяной крес, который мама на ужин клала в салат. Мы наблюдали за маленькими прозрачными рыбками, которых никогда не удавалось поймать ни на удочку, ни в сети. Попадались жирные лягушки, но мы их всегда отпускали. Случайно коснувшись земноводного, Амелия всякий раз взвизгивала, но спокойно позволяла лохматым паукам-волкам ползать по своим рукам. В те времена с нами часто играла Элли. Её привозила к нам её мама, снабдив контейнером с завтраком и свитером. Иногда наша мама отвозила нас к ней или к Энджи, но и Элли, и Энджи жили в городе, а у нас с Амелией был ручей. Нам казалось, что вокруг на много миль простирается дикая необжитая природа. Вода, леса, скалы и холм, на котором стоял наш дом, откуда открывался вид на другие холмы и долины. Весь наш мир умещался на нескольких акрах, но только переехав в Колорадо, я поняла, что такое необжитое пространство. В гостях у Элли или Энджи Мы проводили время на кухне вместе с их мамами и пекли печенье или ездили на перегонки до школы на велосипедах, которые нам с Амелией давали подруги. Мы выписывали круги по асфальтированной детской площадке, на которой не могли играть в школьные часы. Она была похожа на призрачную игровую площадку, исключительно нашу, и это было весело, пока не задумаешься над этим». Нам приходилось по очереди качать друг друга на качелях. Нас было маловато для игры в догонялки или чтобы как следует разогнаться на карусели. У нас за спиной всё время маячило здание школы, отзывавшееся гулким эхом. Оно следило с тревогой и грустью, как мы бегаем по игровой площадке, но так и не заходим в школьные двери. У ручья было лучше подальше от воспоминаний о школе, от чувства утраты. Лучше создавать новые воспоминания, чем предаваться старым. Так мы провели целое лето. Перекусывали у ручья хлебом, сыром и яблоками. Молоко в серебряном термосе можно было поставить в тень, и оно оставалось холодным. Конечно, мы падали в воду. Много раз падали. Но за нами всегда присматривала мама. Папа или работал в саду или в столярной мастерской, или трудился в своём хозяйственном магазине. Исчезал на весь день, вёл какие-то дела с другими мужчинами в городе. В общем, жил как городской мужчина. Когда мы падали в ручей, а потом неловко шагали к дому в мокрой одежде, мама только смеялась. Она отправляла нас переодеться, Мы отжимали вещи, и на этом всё заканчивалось. С отцом всё было иначе. Он наказывал даже за нечаянную оплошность. В тот последний раз сначала упала Амелия. Трудно сказать, случайно или специально. Ей очень хотелось общаться с рыбаками. Кроме того, она хотела привлечь к себе внимание и втянуть нас в эту забаву. Так вот... Она упала в ручей, подняв фонтан брызг, и Элли честно попыталась помочь ей выбраться на берег. Но Амелия и её затащила в воду. «Тогда я притворилась, что хочу помочь им вылезти из ручья. Я знала, что они и меня туда затянут. Что они и сделали, весело смеясь». Ручей в этом месте был широким. Мы застроили его плотиной, чтобы сделать поглубже. Я погрузилась по колено в воду, вязнув в грязи. Вода была удивительно холодной, как при утреннем умывании, и свежей, как первый весенний дождь. Но я быстро привыкла. Мы немного поплескались. Ручей был слишком мелким, и по-настоящему поплавать было невозможно. Поэтому мы просто постояли в воде. А когда надоело, вылезли на берег. По подъездной дорожке к дому приближался грузовик. Мы помахали руками, и грузовик остановился. Отец опустил стекло машины. Мы подошли к грузовику. Наши длинные платья промокли насквозь и прилипли к ногам, как панталоны. Элли и Амелия хохотали так, что держались друг за друга, чтобы не упасть. «Что здесь происходит?» — спросил отец. Я первой добралась до окна со стороны водителя и заглянула в кабину. Только тогда я поняла, что в грузовике есть ещё один человек, незнакомый. «Мы упали в ручей», — объяснила я. «Вам следовало быть осторожней», — сказал отец. «Это просто весело». «Здравствуйте, мистер Тейлор», — сказала Элли. «Не ожидал от тебя, Тея», — с упрёком продолжал отец. «Да ещё с подругами...» «Какой пример ты подаёшь своей сестре?» Амелия Первой шлёпнулась в воду. Но я пробормотала только. «Да, сэр. Я знала, что не стоит вступать в спор при посторонних». Мужчина на переднем сиденье был соседом. Он приехал посмотреть грузовик, который продавал мой отец. Но на самом деле не имело значения, кто это был. Я поставила в неудобное положение себя и, соответственно, всю семью, как позже объявил мне отец. Он сказал мне об этом передужином, который я должна была съесть в одиночестве в своей комнате. Ну, хоть поесть в тот раз дали. Но почему я, — спросила я, когда отец огласил свой приговор. «Ты старшая, и ты это знаешь». Дело было не только в этом. И это я тоже знала. Первое впечатление ты должна производить очень хорошее, говорил он. Люди всегда будут ожидать от тебя оплошности, конфуза. Ты должна быть лучше, чем они от тебя. Почему? Я знала, но хотела, чтобы он произнес это вслух. Но он увернулся. Ты сама знаешь. Мой отец не мог заставить себя произнести слово хотя бы одной из существующих, слабослышащая, глухая. Почему он не мог просто сказать «инвалидка», прямо называть вещи своими именами? Мои родители всё время уклонялись от этого. Из-за этого мне казалось, что в моём теле есть что-то постыдное. Почему я должна была стать лучше? В любом случае, ты уже слишком большая, чтобы играть, в этом ручье, — решил отец, — и мне запретили там играть. У меня постепенно отнимали всё, что можно. Играть в ручье, ездить на велосипеде на детскую площадку, просто играть. Всё это заменялось работой, обучением домашним делам, которое ложилось бременем на мою маму, как ребёнок, привязанный к спине. Поначалу это делалось медленно. Так медленно, что я даже не сразу заметила, что ограничений становится всё больше. Сначала было запрещено играть в ручье. Затем, через неделю-другую, мне было запрещено надевать джинсы, даже для работы во дворе или прогулки в лесу. То, что отец вычитывал в своих брошюрах и книгах, западало ему в душу и прорастало, как семя. Он решил, что мама, сестра и я всегда должны носить платья или юбки. Так приличней. Так делали первопоселенцы. Все эти книги были о возвращении к земле. Но для него дело этим не ограничивалось. Он тянул нас в прошлое, в те времена, когда женщинам и девочкам ничего не позволялось, особенно свобода. Всё наше время уходило на работу. Отец тоже работал. Но по-другому, он не готовил еду, не накрывал на стол и не убирал со стола. Вообще ничего не убирал. Насколько я поняла, самостоятельное ведение хозяйства неразрывно связано с женским мучением. Дни проходили в тяжелой работе, перемалывании пшеницы, изготовлении сальных свечей. Вообще-то домашний труд не должен отнимать так много времени но мы занимались им так, как делали наши предки. Кроме того, мой отец сам постепенно становился другим человеком, которого я всё меньше знала. Его правила организации моей жизни были намного строже, чем школьное расписание, которому мы никогда не следовали. Расписание можно было переделать. Изменения в моём отце казались необратимыми, и они Углублялись. После того случая на ручье нам с Амелией практически запретили покидать ферму в Вагаю. В то же самое время отец начал собирать предметы домашнего хозяйства. Эти вещи должны были составить основу нашей новой жизни. Он их увидел во сне. Но тогда мы с Амелией еще про это не знали. Каждый раз, когда он возвращался из города на своем грузовике, Он что-нибудь привозил. Ещё один поддон с консервами или огромный серебристый водоочиститель. Родители складывали продукты в подвал, но полки там вскоре заполнились. Некоторые банки были слишком тяжёлыми, чтобы хранить их на полке. Их приходилось ставить на пол. Я и не знала, что фасоль продают в таких больших контейнерах, какой Амелия едва могла обхватить руками. Оставалось только догадываться, сколько времени нам понадобится, чтобы съесть столько фасоли. Но отец сказал, что еда в подвале только на чёрный день, неприкосновенный запас. Подвал вскоре забился под завязку. Меня это устраивало. В подвале было темно, сыро и пахло кладбищем, и мы с и побаивались туда спускаться. Несмотря на то, что сестра любила пауков, некоторые из них, такие как коричневые пауки-отшельники, любившие прятаться в хворости, могли укусить. Отец складировал банки с консервированными помидорами, большие как бочки. Мама сушила кукурузные коржи, так что желтые зернышки сморщивались и трескались, и запечатывала их в стеклянные банки. «Я же вообще не люблю кукурузу», — жаловалась Амелия. Однажды мы увидели, как отец выгружает из машины баллоны с пропаном. Мы было обрадовались, вообразив, что скоро отправимся в поход. Но этого не случилось. Потом он выгружал канистры с водой. Когда отец нес всё это на плече в подвал, он был похож на Санта-Клауса с мешком игрушек. Потом я вспомнила эту картину в Колорадо, когда мы использовали весь запас воды и съели всю еду. Хуже всего были большие банки. Продукты в них нужно было израсходовать побыстрее, так что нам приходилось целую неделю есть помидорные блюда или приторно-сладкие печёные бобы. Мы сожгли все заготовленные на крайний случай свечи, а потом наделали новых. Мне было интересно, что отец делал там, в подвале, что ещё он прятал в темноте. Однажды утром, когда мама пекла булочки к завтраку, и у неё закончился джем, я вызвалась спуститься в подвал. Через крошечное оконце на уровне земли туда не проникал свет. Подвал освещался единственной лампочкой внизу лестницы. Чтобы добраться до выключателя, Приходилось спускаться в темноте, цепляясь за потолочные балки. Быстро спускаться было невозможно, потому что ступеньки скрипели, шатались и находились на разном расстоянии друг от друга. В нашем доме вообще многие вещи скрипели. Это был старый фермерский дом, стоявший на прогалине между деревьями на вершине холма. Зимой по нему гуляли сквозняки и мои родители закрывали самые плохие окна пластиковой пленкой. Когда приходил зимний вечер, пластик надувался от воздуха, становясь твердым, как замок-батут. Стекла в незаклеенных окнах дребезжали. Зимний ветер печально ныл, как человеку, у которого что-то болит. Как не похож на него жаркий летний ветер, с которым я познакомилась в Колорадо. Здесь он похож на хищника, который тихо подкрадывается, а затем с рёвом набрасывается. Когда я вызвалась спуститься в подвал, мама не стала возражать. Отец натаскал туда много разных вещей. Маленькую серебристую мельницу с ручным приводом, стеклянную лампу, очень хрупкую на вид. Трудно было понять, зачем ему это всё, при том, что лишних денег у нас... Насколько мне было известно, не водилась. Мама в то время не работала, а отец работал только в хозяйственном магазине. По выходным мы продавали овощи, джемы и приправы на фермерском рынке. Но доход это приносило небольшой, особенно в холодную погоду. А он закупал семена и мешки с зерном. Спустившись в подвал, я дотянулась до выключателя и лампочка, как луч прожектора, выхватила из темноты круг. Дальняя часть подвала осталась неосвещённой. Я подошла к ближайшей полке, где хранились разрешённые к использованию продукты, и отыскала джем. Мы с мамой и сестрой приготовили его прошлым летом из собранной в лесу ежевики. Затем я шагнула из освещённого круга в полумрак. Там отец хранил свои таинственные покупки. В сумраке подвала я разглядела кусок брезента, а рядом большой квадратный предмет с кнопками и регуляторами. Он был на двух колёсиках, чтобы его легче было передвигать с места на место. Позже я узнала, что это электрогенератор. В Колорадо я познакомилась с ним поближе. Изучила его причуды и неприятные перебои в работе. Мы с Амелией даже дали этой машине имя — Дженни. Свет часто отключался, и нам, вероятно, было легче жаловаться на капризную машину, так, словно это был человек. Вот вредина эта Дженни. Дженни опять строит из себя Примадонну. О других покупках, которые отец сделал во время своего медленного погружения в заботы и подготовку, я могла вообще никогда не узнать. Например, об оружии. За генератором у стены стояло вертикально что-то длинное, прикрытое брезентом. «Может быть, это удочки для нас с Амелией», — подумала я. Папа всё время обещал купить нам настоящие удочки. Как и большинство его обещаний, они не сбылись. Приподняв край брезента, я увидела там два длинных ружья. Даже стоя безмолвно в углу, они, казалось, излучали опасность. Их стволы были похожи на морды диких животных. Почему они стояли так, почти в открытом доступе? Ведь Амелия еще любопытнее, чем я. Что если бы она на них наткнулась? Просто буквально споткнулась бы о них, или её любопытство не ограничилось бы простым осмотром? Мне трудно было всё это представить. Рука у меня задрожала, и я чуть не уронила джем. Поставив банку на пол, я снова накрыла ружье брезентом. Я попыталась привести его в прежний вид, но не смогла вспомнить, как он лежал а оставаться рядом с ружьями в подвале мне не хотелось. Я взяла банку с джемом, выключила свет и стала подниматься по лестнице. В Агайо мы не занимались охотой. Кое-что из еды — овощи, картофель, чеснок — мы выращивали сами, но в основном продукты приходилось покупать. Без этого мы не смогли бы прожить. Летом мы собирали ягоды. А осенью яблоки. Мы собирали крапиву для чая и супа. Мама готовила сладкий напиток из жимолости. Мы собирали календулу и лаванду и выращивали алоэ, чтобы использовать его в мазях и лосьонах, которые разливали по баночкам и продавали на рынке. Но мясо мы ели редко. Оно было слишком дорогим. Родители говорили, что в нем полно антибиотиков и гормонов и утверждали, что антибиотики — это плохо. Мой отец называл их плохими лекарствами, и в его представлении всё больше вещей становились плохими. В агае у нас было электричество, мы оплачивали счета, с каждым месяцем всё больше и больше, и это тоже стало плохим. Финансировать тёмные делишки этой индустрии, отдавать деньги дяде, который их крутит, как выражался папа. Отец рассказывал, что в детстве он часто прогуливал уроки, бродил в одиночку по холмам и лесам, чувствуя себя совершенно свободным, занимался чем попало, собирал грибы, обстругивал ножом палочки, приносил домой головастиков и наблюдал, как они растут в аквариуме. Но потом, как большинство людей, остепенился и окончил среднюю школу. Немного поучился в колледже, затем бросил учёбу и устроился на работу. По его словам, плата за обучение была ему непосредством. Но если не учишься в колледже, надо работать. Так положено. А что, если снова отказаться от участия в крысиных бегах, от этой изнурительной, бесполезной жизни, которая, по ощущениям, становилась только хуже? Что, если сделать это всей семьёй? Но я не такая, как он, и Амелия тоже. Я не хотела тратить свою жизнь, обстругивая палочки и проводя её в одиночестве. Амелия была маленькая и верила отцу. И мама тоже ему верила. Как-то раз я спросила её про ружье. Мне потребовалось несколько дней, чтобы собраться с духом. Однажды утром на фермерском рынке, когда торговля шла плохо из-за дождя, Мама расставляла банки для продажи, а я, наконец, решилась. Я видела, что папа хранит в подвале. Мамина рука застыла на банке с ежевичным джемом, Похожем на тот, за которым я в тот день спускалась. Генератор. Оружие. Мама повернулась ко мне. Амелия возилась в луже возле машины. Вокруг ходили люди разглядывали товары, здоровались друг с другом. Перед этим рынок очень долго был закрыт из-за пандемии, и люди не торопились расходиться по домам. Но теперь, когда фермеры наконец начали возвращаться на рынок, погода всю весну стояла ужасная. Вместе с нами под дождём мокли лишь несколько киосков с яркими, как грибы, брезентовыми навесами. Мы продавали фруктовый джем, баночки с кремом для рук, с ароматом лаванды и мазь от ожогов по 8 долларов за штуку. Деньги капали, как мелкий дождь на брезент у нас над головами, только медленнее. Их всегда было мало, нам постоянно всего не хватало. Отца с нами не было, он никогда не ходил на рынок, не занимался ни производством товаров, ни продажей. Папа решил стать охотником, поинтересовалась я. «Это для защиты», — ответила мама. «Для защиты от чего?» — спросил отца. Но я не могла найти для этого нужных слов. Впоследствии дождь только усилился. Он шёл и шёл, с каждой ночью становясь всё сильнее и сильнее, пока река не вышла из берегов. Вода хлынула в город, как песок заполняет нижнюю часть песочных часов. И только потом, после наводнения, отец сказал нам с Амелией, что он предвидел это. У него было предчувствие. Вот почему он начал готовиться. Запасся всем необходимым. По словам мамы, отец испытывал чувство вины из-за того, что не предупредил людей. Но кто верит в сны? Людям всё время что-нибудь снится. Меня начало раздражать, что мама беспрекословно его слушалась, исполняла его указания, даже если они казались неправильными. Она должна была готовить и убирать. Она одна отвечала за наше образование и присмотр. Она никогда не отдыхала. После ужина, вымыв посуду и убрав со стола, мама садилась штопать изношенную одежду. А отец читал свои информационные бюллетени. Как раз в один из таких вечеров он заглянул в раздел объявлений. Там был список выставленных на продажу кур и тракторов, объявления об аукционах и прочих событиях, сдачи в аренду или присмотре за домом, организации совместных поселений в любом конце страны. Отец перевернул страницу, И одно из объявлений привлекло его внимание. «Ферма в Колорадо. Дешево».